Глава 45. Джерри «Да что, поверить не могу. Я смотрю в окно, ребята, и вижу, как моя машина горит. Какого хрена? Это уже бездумный вандализм. Новое же было Ауди. Сборище, блять, грёбаных пидорасов. Нет, Тина, я не заткнусь, не заткнусь. Я уже по горло сыт этим дерьмом. Какой-то укурок курок поджёг мою прекрасную машину. Вы животные, вы...» Филипс Милс и Нейлор пусть отправляются на помощь Уилсону. Нам нужно...» Бёрнс посмотрела на телефон. Нет связи. Она вздохнула. Чёрт! Бёрнс убрала телефон и прошла в большую открытую зону, где собралось большинство нынешних обитателей здания. Это были те, кому не повезло остаться внутри, когда вспыхнули беспорядки. Бёрнс нуждалась в стакане воды, поскольку у неё адски разболелась голова, А на дне сумочки, по счастью, нашлось две таблетки парацетамола. Помещение, видимо, выполняло роль семейной зоны в те времена, когда здание было ковчегом. Во всяком случае, если судить по развешанным на стене карандашным детским рисункам. Всего-то шесть часов прошло с тех пор, а такое ощущение, будто целая жизнь. Кто-то уже успел заварить чай. Надёжное ирландское решение для любой проблемы. Всего здесь собралось около 12 человек. В зале слонялись несколько гражданских специалистов из технического бюро, два врача, бригада скорой помощи, которая первая занялась Фрэнксом после его смерти, омбудсмен полиции и пара его сотрудников. Все предыдущие жители были отправлены в участок на улице Кахалабру для оформления. Омбудсмена звали Чарльз де Лакур, и что-то в нём напоминало Бёрнс черепаху, которая была у неё в детстве. Дело было не в том, что он двигался медленно, а в особенностях шеи. За те краткие мгновения последних двух часов, когда Бёрнс не говорила по телефону, она успела заметить, насколько радикально изменилось его отношение к чрезмерному применению силы полиции в условиях осады здания, воющей толпой. Несколько человек размахивали телефонами и выглядели немного потеряно. «Не стоит переживать». — сказала Бёрнс, и одна из женщин бросила на неё недоуменный взгляд. «Мобильные сети отключены. Это стандартная практика в условиях бунта. Лишает зачинщиков возможности коммуникации». «Как и нас», — произнёс кто-то в дальнем конце зала. «Так точно», — согласилась Бёрнс. «И нас тоже». «А разве мы не можем звонить по стационарному телефону?» — спросил Делакур. Бёрнс покачала головой. «В этом здании их больше нет». Мы всё отрезали. Но я уверена, что очень скоро нас отсюда вызволят». Она сказала так лишь потому, что этих слов от неё ждали. Сама Бёрнс была настроена не столь оптимистично, как можно было подумать, глядя на неё со стороны. Последняя информация, которая до неё дошла, касалась массовых беспорядков, распространившихся отсюда на улицы О'Коннелл-стрит и Генри-стрит, а потом ещё и перебросившихся на другой берег реки Лиффи. Кто-то из толпы обратил внимание на два важных фактора. Во-первых, поблизости не было достаточно представительных сил Гарди, способных остановить беспорядки. А во-вторых, на Графтон-стрит имеется масса прекрасных магазинов. Таким образом, люди, бушующие сейчас за окнами, либо не догадывались о том, что происходит в центре города, либо их это не интересовало. Они хотели знать, что случилось с Фрэнксом, И никто в этом здании не мог дать удовлетворяющие их ответы. «Значит, мы полностью отрезаны?» — спросил кто-то. «Нет», — ответила Бёрнс. «У ребят из группы вооружённого реагирования имеются рации. Несколько из них остались для дачи показаний и всё ещё находятся в здании, верно?» Делокур кивнул. В этот момент снаружи раздались нестройные радостные аплодисменты. «Господи!» — произнесла Бёрнс. «Что на этот раз?» Она подошла к окну и увидела группу мужчин, пробиравшихся сквозь толпу с телеграфным столбом на плечах. «Вот бы ли...» Бёрнс не договорила, когда поняла, что Делакур стоит возле неё и нервно облизывает губы. «Они что?» — начал было он. «Да», — перебила Бёрнс. «Они нашли таран». Вдруг её осенила мысль, но она очень надеялась, что окажется неправа. «Где спецназовцы?» Кажется, их куда-то увёл помощник комиссара Шарп. Как же ей надоело никогда не ошибаться. «Ну-ка, пойдёмте все со мной».